И как вы назвали своего сына? В честь Суворова? Сашенькой? Да нет, Измаилом. <реклама> В больнице хирургия глаза идет операция. На операционном столе лежит больной. Хирург склонился со скальпелем глаза больного, а больной шепчет ему Доктор, доктор, помните, прошлая операция доктор, крайне неудачно. А вот это доктор, зря. Кто доктор, доктор, доктор, доктор, 30 лет в МВД были награждены лица, отбывшие в местах Лисения Свободы по 2 два 15-летних срока. <звы> папа с сыном гуляют по зоопарку. Папа, папа, а почему... Папа, а почему попугаи зеленые? Где? Вот. Зеленые? Потому их на пальмах... Укачивай Если ты проснулся и видишь рядом с собой Красивую девушку. То пора вставать и вырубать телек.